Глава 25. Настройки. Тем временем Аркадий Аркадьевич ни сном, ни духом не подозревал о грозящей ему смертельной опасности. Шум и гам с улицы, по которой с вечера и ночью до начала ливня колобродили горожане, ему, конечно, был слышен. Недаром же он даже кочергой вооружился. Так и уснул сидя старший санитарный инспектор со своим оружием в руках. Шум падения кочерги, кстати, ночью его и разбудил. Задремал Аркадий Аркадьевич, а она из его руки и выпала. Тогда за окном уже вовсю поливало, и шатание народа по лесному прекратилось. Крики затихли, а только струи дождя по крыше дома санитарного инспектора барабанили. Он и перешел со стула на кровать. На подушечке свою голову разместил, одеяльцем укрылся. Утром проснулся, позавтракал тем, что с вечера у него было приготовлено, и на службу отправился. Строительство бараков неусыпного надзора требовало. На имеющихся в наличии работников никакой надежды у него не было. Рухнул уже один барак. Хорошо хоть никого не задавило. На стройке, когда Аркадий Аркадьевич там появился, молотки не стучали, ширканье пил, а дерево не было слышно. Плотников, что должны были уже с раннего утра делом заниматься, и половины не наблюдалось. Оставшиеся, собравшись в кучу, что-то обсуждали. Кстати, довольно бурно. «Почему не работаем?» Придав голосу всю возможную строгость, поинтересовался старший санитарный инспектор убьющих баклуши. «Людьми, что простым, не сильно квалифицированным трудом заняты, лучше авторитарно управлять». Не работает с такими, как правило, демократическое управление. Быстро они тебе на шею сядут и ножки даже свесят. Тут, где и рявкнуть надо, где и русскоматерные использовать. Каждый шаг таких работничков контроля требует. Доброту твою они за слабость только считают. А, вот и он! Сейчас мы его и спросим! Не отвертится! Я велся, не запылился! Аркадий Аркадьевич из сказанного понял, что и о нем тут, в том числе, сей момент речь шла. — Сказывай, кто велел бараки строить? — Я мы, зачем мы тут роем? На разные голоса с разными вариациями полетела в сторону санитарного инспектора. — Стоп! — Аркадий Аркадьевич поднял руку. — Давайте кто-то один. — Вот ты! Палец старшего санитарного инспектора указал на самого громкого крикуна. «Кто приказал бараки строить?» — сформулировал тот после некоторой заминки свой вопрос. Маленький плюсик у санитарного инспектора уже был. Чуть переломил он ситуацию. Упорядочил ор толпы. Его решением задающий вопросы был назначен. Немного это, но все же. «Как кто?» — глава снова. Ему же из города приказали. «Началась эпидемия псевдохолеры». «Вот в таких бараках и разместятся больные», — разложил все по полочкам Аркадий Аркадьевич. Последние слова санитарного инспектора было не разобрать из-за выкриков собравшихся. Что они хотели услышать, уже услышали. Что здесь лечить будут, этому они уже не верили. Свили свои гнезда слова змей черных в головах тут сейчас находившихся. «Город! Вот где смертушки наши хотят!» «Заморить всех в лесном, думают. Крючьями железными народ на улице ловить будут, на телегах сюда свозить, а тут и в гробы живыми заколачивать». Аркадий Аркадьевич попробовал было возражать, говорить, что никто живых крючьями ловить не собирается, гробы это только для умерших, но его уже не слушали. «Уходи-ка ты отсюда, по-добру, по-здорову, пока цел». Седенький старичок тронул санитарного инспектора за предплечье. Кстати, дело он Аркадию Аркадьевичу говорил. Надо тому было его совет воспринять. «Слышали, мужики, в городе воду отравили!» Прозвучала новая нота в выкриках. «В колодцах вода краснее крови!» Сказанное не сразу, но до большинства довольно быстро дошло. Шум утих. Головы повернулись к сказавшему об отравленной воде. — Что там с водой-то? — посыпались вопросы на принесшего эту весть. — В городских колодцах кто-то воду отравил. Как кровь она стала! Кто той воды попьет, блюет сначала, а потом падает и умирает? Чуть раздвинул границы уже сообщенного, принесшей страшную новость. — Кто отравил-то? — возник у многих очевидный вопрос. «Кто, я не знаю, но в лесном люди его уже вычислили и ищут», — блеснул информированностью тот же мужик. «Парня молодого какого-то, что на днях из города приехал». Слово «город» было услышано. «Город нашей смерти хочет. Давно надо было от них отделиться и жить своим умом, как раньше. Крючьями железными». Кстати, много нового из этих криков узнал Аркадий Аркадьевич. Оказывается, не всегда лесной городу подчинялся. Это раз. Не все, надо сказать, этой власти города рады. Это два. Ну, это что касается главного. Санитарного инспектора снова седенький старичок за руку тронул и жестом показал, что ему лучше отсюда побыстрее убираться. Нехорошо как-то стали некоторые из плотников на Рокадия Аркадьевича поглядывать. Молодой из города на днях приехал. Санитарный инспектор бочком-бочком начал из толпы выбираться, но было уже поздно. — Держи его! Не он ли воду-то я отравил? — Он, он! Хватай его, братцы! Это и подобное неслось со всех сторон. Надо сказать, не только об этом летали над толпой выкрики. Кто-то, как тему крючев оседлал, так с нее и не слазил. Кто-то своими гробами окружающим уже надоедать начал. Слышались призывы изжечь выстроенные бараки. Жжем все и уходим! Орал, как будто его резали рыжий детина. — Деньги еще за работу не получены! Кто-то возразил ему. Какие уж тут деньги! Живым бы отсюда выбраться. Аркадия Аркадьевича схватили и куда-то потащили. Куда? Кто знает. Поймали, поймали! Он воду-то и отравил. Приехал из города и уморить всех нас хотел. Санитарного инспектора ударили один раз, другой.